Глава восьмая. Пожирая себя Совет Галлора Гаар Зажду Степан Маркович привычно погрузился в собственные мысли, не вслушиваясь в титулы и заслуги того, кем он, все они когда-то были. Верховный маг, царь, палач народов, спаситель. Повелитель Времени, Творец Судеб и даже все Бог. Это лишь малая часть тех имен, что ему дали в собственном мире, когда тот еще существовал. И пусть далеко не все его деяния были известны простому народу, но и их части за почти два десятка тысяч лет хватило на внушительный список. Считал ли он себя тем великим? Нет. Лишь частью одной некогда существовавшей жизни, которая была столь сильна, что сумела породить многие, до земли добрались далеко не все. Всего восемьдесят три существа. Жалкая крупица, остатки былого. С момента своего рождения он долго искал свое собственное имя, не желая навечно оставаться лишь частичкой былого великого существа. За время скитаний он успел перепробовать множество из них, но истинное отыскал лишь в этом мире. Степан Маркович поначалу, казалось бы, ничего не значащее стали чем-то более важным. Скорее всего, он не станет от него отказываться, даже там, в Теллури. За последние годы он вообще сумел привязаться ко многим вещам и научился радоваться мелочам, Многим в этом плане повезло куда меньше. Когда ты перестаешь быть частью чего-то, по-настоящему большого и сильного, это давит, и каждый справляется с этим по-своему. Даже этот совет изначально был попыткой воссоединиться. Никто не знал, как, да и зачем, но все равно неосознанно тянулся к своим, когда задумка не удалась. Многие попытались жить своей жизнью, но хватало и тех, кто ударился в крайности. Степан Маркович не рвался к власти, не видел в ней удовольствия, и тем не менее отвернуться от собраний не мог, хоть и пытался. Один из миров, погибший на его глазах, в чем-то был и его виной. Да, Хакара была изначально обречена, но своими действиями, Они сократили ее жизнь в половину, а то и больше. «Все единого божества признан открытым!» Голос затих, и древний слепой старик умолк и отступил в тень. В совете хватало тех, кто так и не обрел имя. Но этот старик был особенным. Всегда тихий и незаметный, он был подобен судье на каждом совете. Разные группировки, куда уж без них, пытались его переманить, но он оставался один. Поговаривали, что он сумел перенять от изначального куда больше, чем остальные. Не поспешили ли мы с запуском перерождения? Когда начавшая обретать жизнь Теллура распределила роли, Степан Маркович удостоился чести наместника, высшей инстанции среди прочих, так что мог позволить себе начать говорить первым. С каждым днем вероятность катастрофы растет, промедление могло стоить нам слишком дорого, отозвался еще один из осколков былого Алгалора, решивший оставить себе имя великого. Таких тоже хватало, но титул наместника сделал именно этого главным среди прочих последователей. Тем более, мы уже давно преодолели планируемый порог в 5 миллиардов душ. «Минимальный», – поправил его Степан Маркович. «Из-за этой спешки слишком многие не успели преодолеть желтую зону». «Их души все равно перенесутся в Теллуру, и этого хватит для окончательного формирования мира», – спокойно ответил Алгалор. «Алгалор». «Пара лишних дней подготовки могла в разы снизить число жертв», – не отступал Степан Маркович. «Жертвы – слишком громкие слова, не находишь? В этом мире они все были обречены на гибель. Там же их ждет великий круг перерождений. Тем более запуск был санкционирован людьми», – словно ни в чем не бывало закончил «Алгалор». «Люди самостоятельно обошли все уровни безопасности», – не скрывая совсем невеселые усмешки, бросил Степан Маркович. «Видимо, ваша теория о потенциале жителей этого мира оказалась верна», – лишь развел руками тот. «Хотя в последнее время ходят слухи о том, что особо лояльные среди нас начали давать свободу божественным машинам. Это, конечно, лишь слухи, но мало ли». Возможно, именно в этом причина случившегося. Он даже не стал скрывать ухмылки. «Мы уже не раз предлагали возродить оковы абсолютной власти. Перерождение было запущено», – оборвал начинавшийся было спор голос слепца. «И с этим мы ничего не можем поделать. Скрепы между мирами рвутся. Теллура все неохотнее откликается на наши просьбы». А ведь воплощены в жизнь далеко не все планы. Сосредоточим внимание и силы именно на этом. Ценой наших ошибок уже стало появление сил, именуемых как вестники апокалипсиса. Все ли из них обнаружены и взяты под контроль? Огромная пробирка была подобна кривому зеркалу, показывающему все то, что я всей душой пытался забыть. Кого пытался забыть? Северов Артём, слабый, изъеденный болезнью и обреченный на угасание. Бледная кожа, ввалившиеся щеки и выбирающие ребра. Этот человек остался один, без работы и цели, влочивший бессмысленное существование в ожидании неизбежного. Тело в пробирке воплощало все то, чего я так боялся. что заставило меня принять новую реальность и наплевать, что та больше походит на бред. Ведь в ином случае меня ждет это. «Помнишь, вернуть тебя из небытия в первый раз было трудно», с благоговением прошептала Лиэль. «Вернуть? В первый раз?» От почувствовал неприятный холодок внутри. На границе сознания промелькнул образ, но тут же потерял форму и исчез. как отголосок сна после пробуждения. «Этот мир не привык воскрешать своих детей», с готовностью принялась объяснять Ультеонис. «Так что пришлось ему в этом помочь». Эффект вышел довольно занимательный. «Ты словно вернулся назад во времени и очутился у себя дома с обрывками воспоминаний. Видимо, частичные потери памяти, штраф за смерть, аналог опыта Теллуры». Судя по тому, насколько свободно малышка использовала игровой термин, она успела самостоятельно пропатчиться. А вот убитое тело осталось на улице. Его-то трансформовцы и подобрали. О, кое-что все же сохранилось у тебя на подкорке. Сейчас попробуем. До этого момента малышка ковырялась у меня в голове практически незаметно. но, видимо, на сей раз нужная информация была спрятана слишком глубоко. Виски сдавило. Я на миг потерял равновесие и устоял, лишь навалившись на ту самую колбу. Перед глазами поплыла, Но вместе с тем я наконец-то смог поймать ускользавшие сквозь пальцы воспоминания. Ночь, подворотня, незнакомая компания на веселе, перепалка. Закрываю лицо руками. Пронзительная боль в боку. трудно дышать, тьма. Лишь когда поток образов оборвался, я смог сделать вдох. Собственный труп, плавающий по ту сторону толстого стекла, теперь вызывал внутренние чувство пустоты. Увиденное, или скорее вновь пережитая смерть, давило. Зачем мое тело корпорации? Лучше сразу узнать, какие на меня были планы. «Так, сейчас посмотрим». Браслет на руке ожил, и на его экране замелькал текст. Малышка явно шарилась по базе данных корпорации. «Ценный источник материалов, поставляющихся разом в пять лабораторий для продвижения семи исследовательских проектов. Правда, все они на данный момент заморожены. Что неудивительно, 97% сотрудников корпорации уже в спячке». «Что за проекты?» «Много чего интересного». Я словно увидел, как Лиэль пожимает плечами. Видимо, ментальная речь выходила на новый виток развития. Или у меня просто разыгралось воображение. Разработка вакцин от какой-то там болезни, параллельно с этим разрабатывалась потенциальная возможность усиления вируса. Особняком стоял проект, в котором пытались и вовсе перестроить вирус в нечто иное. У него хороший адаптационный потенциал. Также проводились исследования на тканях. Оценивались регенеративные способности. Пытались взрастить некое существо внутри тебя. Судя по всему, речь идет о подобии того, что ты называешь паром. Но этот проект провалился. Хотя кое-какие наработки все же пригодились. Именно их тебе и вкололи во время недавней операции. Также проводился регулярный забор крови для переливания некоему объекту номер 10 10 б Еще одно мое тело». На эту мысль наталкивала надпись на пробирке передо мной. «Номер 10-10-10-2». После короткой паузы ответила Лиэль. «Возраст, пол, все отличается. Изначально объект шел под другим номером». Но после переливания твоей крови его изменили на нынешний. Ника. Именно для нее я сдавал кровь после того, как привез ее в корпорацию после нападения бывшего шефа. Других вариантов я не видел. С ней все в порядке? От мысли, что девочку могли превратить в одну из тварей подобно тощему, внутри меня начала подниматься волна злости и страха. Все хорошо, я бы даже сказала очень. Если я все правильно поняла, то благодаря твоей крови она довольно быстро и успешно слилась с теллурой. И сейчас находится в зеленой зоне. Объекты, чей уровень слияния даёт практически стопроцентную гарантию на переход в иной мир. Кстати, именно на основе крови тестеров вроде тебя и создавалась та самая вакцина, которую распространяла корпорация в качестве лекарства. Это и был седьмой проект? Нет. Последний, и он же главный проект, попытка воскресить тело. Сходу переварить услышанное не получилось. Даже в Теллуре до возрождения в пристанище доходило не очень часто. Если не ошибаюсь, то смерти Алькора можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что собственная гибель не успела стать для меня чем-то серым и обыденным. А уж про смерть в реальном, родном мире и речи быть не могло. Впрочем, я не стал опускаться до размышлений и самокопаний на тему «А что, если погиб настоящий Артём, а я лишь жалкая подделка?». Возможно, в другое время и в другом месте, но уж точно не сейчас. Да и, если честно, какой я теперь к черту Артём? Этот этап моей жизни остался далеко позади. Отбрасывать прошлое я не собирался, но и цепляться за было у себя, как нечто незыблемое. Уже не имело смысла. Теперь приходилось жить по принципу «здесь и сейчас». «Правильные мысли. И раз ты сам к ним пришел, то посоветую не разбрасываться телами, чтобы в перспективе не усложнять это самое «здесь и сейчас». Бесцеремонно влезла в мои мысли Лиэль. «Избавиться от собственного тела». Довольно интересная сложилась ситуация. Впрочем, меня она не смутила. пообтерся уже». Правда, уничтожать его я не собирался, меня физически тянуло обрести целостность. Прежде всего, потребовалось извлечь тело из колбы, что оказалось довольно непросто. Лабораторию законсервировали, в том числе не поленились запаять трехметровую пробирку. Грядущий конец света не был поводом увиливать от работы в корпорации. Пришлось разбить довольно прочное стекло. Хлынувшая во все стороны жижа залила пол, после чего быстро испарилась, а вот труп повис на проводах и трубках. Аппаратура продолжала поддерживать подобие жизни. Малышка меня убедила в том, что в теле не осталось даже зачатков личности. Голая оболочка, без души, не более того. Сформировав жгуты, как это делала Лиэль, забирая руку у тату, я слился с телом. Поначалу планировал попросту пожрать его, набрав голой массы, но одумался. Открывшиеся передо мной перспективы были куда шире. Второе сердце прижилось на удивление быстро, впрочем, как и все остальное. Разве что внутри меня стало тесновато. Качество у запасных органов было так себе. Но со стопроцентной совместимостью привести их в норму, по заверению малышки, не составит труда. Главное вернуться в теллуру, а пока большая часть трудностей легла на плечи орды наножуков. Орудовать в режиме искусства с каждой секунды становилось все тяжелее, причем физически, так что я сумел сосредоточиться лишь на отдельных и самых важных, на мой взгляд, моментах. Прежде всего, под второй мотор пришлось расширить грудную клетку, на что ушла немалая часть поглощённой биомассы, которую я получил, переработав непригодную плоть мертвеца. В утиль шло только самое бесполезное, а такого оказалось не так уж и много. Мышцы, сухожилия, сосуды, кровь, кости – все было нужным и переносилось в целостности. Усиленные кости стали прочнее, но вместе с тем тяжелее, что пришлось компенсировать увеличением в объеме мышц. Грудная клетка и вовсе превратилась в подобие панциря. Впрочем, он был достаточно пластичным, чтобы не стеснять движения. На особом положении оказался мозг по настоянию Лиэль я его сохранил в первозданном виде. Малышка дала несколько туманных обещаний по использованию этого девайса. Причем весьма заманчивая. Для начала она закачала в него прорву полезной информации из базы данных корпорации. а в перспективе собиралась и вовсе добавить возможность его программировать. Мозги тут же отправились в короткое путешествие вглубь моего тела. Лиэль присмотрела особо защищенное место внутри, в котором и предлагала хранить ценный трофей. Увеличивать череп и становиться похожим на инопланетянина с грушевидной башкой не собирался, так что и возражать не стал. Помимо прочего, перепали мне и драгоценные ОИ. Причем разом полторы сотни. Правда, 20 единиц ушло на более быстрое и качественное слияние новых материалов с телом. Но даже так, общий запас в две сотни очков искусства смотрелся очень серьезно. И все бы ничего, вот только за подобные эксперименты приходилось платить еще кое-чем. Меня накрыл откат. Туман перед глазами, голова кружится, ноги грозят подогнуться в любой момент, И все это сдобрено эйфорией. Ах да, помимо прочего, я, наверное, впервые за последнее время, пусть и отдаленно, но почувствовал сытость. Не то, что раньше меня терзал голод. Видимо, я успел к нему привыкнуть, а вот когда тот утих, заметил. Лель, а еще какие-нибудь наработки у корпорации есть, которые помогут усилить аватару? «Раз выпала возможность стать сильнее, то почему бы ей не воспользоваться?» «Есть», – с готовностью ответила малышка, – «но это закрытая информация. Тем более ты пока и сам неплохо справлялся, выбирая свой собственный путь. А я точно не стану подбивать тебя сворачивать на проторённые дорожки». «Понятно». В словах Лиэль была логика, так что он настаивать не стал. «А информацию об одном вечном сможешь раздобыть?» «Если ты о дубли, то ничем не могу помочь. Информация о нем отсутствует в базе данных этого комплекса». «И тут мимо». «Что ж, пора отрабатывать наше с тобой бегство», — добавила Лиэль, мягко посмеявшись в ответ на поток моего непонимания. «А ты думал, что наша тихая экскурсия просто совпала с днем открытых дверей в корпорации?» «Ты сама прекрасно знаешь, о чем я думал», — огрызнулся я в ответ, сам удивившись такой смене настроения. «Если я буду все время читать твои мысли, у меня не останется времени на свои собственные», — усмехнулась малышка, не став придираться к моему тону. «Но и проигнорировать самые яркие из них попросту не могу. Они подобны крику». Объяснение выглядело вполне правдоподобным. И все расставляло на свои места. Но злость и раздражение никуда не делись. «Начинай привыкать», — вновь не умолчала малышка. «Приступы агрессии, немотивируемые кровожадность и много чего может измениться в твоём поведении. Сущность демона в искре может оказаться самым неожиданным образом. Скрепы и блоки, которые ставили трансформовцы, крошатся и рвутся. Скоро вечные прочувствуют цену каждого своего выбора». Что ты имеешь в виду? То, что происходит с тобой, пока лишь первые отголоски, частичные изменения характера. Но с тем, что будет после окончательного слияния, слабые духом могут без остатка раствориться в собственной аватаре. Так что не удивляйся, если встретишь скелета из числа вечных, который искренне будет ненавидеть все живое. Слабые духом. Низкий показатель слияния с миром не особо звучит. то он у малышки был словно она объясняла простую истину несмышленному ребенку еще один подводный камень слияния миров этому можно будет противостоять да собственно ты это как раз и делаешь с переменным успехом пока ты будешь четко знать каким должен быть все будет в порядке но если ослабишь контроль искра будет искажать не только плоть но и разум Я считал, что у меня достаточно высокий уровень слияния. Или я ошибаюсь? С твоим количеством сущностей в Искре даже этого мало», порадовала Ультионис. «Тебе не кажется, что о подобном стоило сказать раньше?» Задавить гнев удалось, но на его место тут же стало чрезмерное любопытство. «А я и сама об этом только узнала», быстро ответила малышка. «Но мы ушли от темы». «Как выйдешь из лаборатории, иди дальше по коридору. На первой развилке поверни направо». Лиэль вновь перешла в режим молчаливого навигатора. Так что говорить, и уж тем более спорить с ней, не имело смысла. Петляли мы недолго. Как и прежде, на пути нам никто не попадался. Подземные коридоры были пусты. Не удивлюсь, если на весь комплекс остался лишь я и Тату. Тату. Сейчас, контролируя сущность демона и отойдя от горячки боя, я вновь задумался о том, правильно ли поступил. Тот парень такой же тестер, как я, а значит, и он уже не совсем человек. Поэтому дыра в груди совсем не гарантировала смерть. Сколько раз я видел в фильмах, что герой оставляет у себя за спиной врага недобитка, а после тот, набираясь сил, появляется в самый ненужный момент. По сути дела, датчик, который уберёг тату от расправы, на деле ничего не стоил. Никакой помощи не будет, все уже давно спят. Лиэль мои мысли понравились. Я даже увидел ее кивающий в такт моим размышлениям образ. Но поворачивать она не стала. Видите ли, у нас и без того слишком мало времени. Вопреки логике, невозможность вернуться и закончить дело с тату Я воспринял со скрытой радостью. Убить человека, пусть даже врага, не в полу битвы, а пока тот без сознания. Эти мысли вызывали слишком противоречивые эмоции. Остатки сущности Артема сопротивлялись из последних сил. Проклятый же был готов принять подобный исход. Был и еще один внутренний голос, достаточно сильный, чтобы достучаться до меня, но я не стал слушать жаждущую крови демоническую сущность. Остальные молчали. Когда Лиэль завела меня в тупик, я не особо удивился. Было бы странно, если к неизвестному кукловоду, позволившему нам бродить по комплексу, вела обычная дверь, да еще и с табличкой. Впрочем, окажись мы перед кабинетом Степана Марковича, я бы не особо удивился. Как я и ожидал... тупик таковым не являлся. И едва мы подошли, как стена разошлась в стороны, впустив в очередную лабораторию. На первый взгляд, ничего примечательного. Разве что вместо колбы с подопытными нас ожидал робот. Сами по себе роботы не были чем-то диковинным, по крайней мере для меня уж точно. По работе сталкивался не раз. Роботы во владении частного бизнеса были этаким эталоном благосостояния. Вроде и не особо нужен, но для статуса положено. В нашей частной лавочке присутствовал стандартный ведроид на колесиках. Гуманоидные формы куда тяжелее держали равновесие, так что железо для них требовалось помощнее, и качественные модели стоили на порядок дороже. В целом у нас в стране они не особо прижились, а вот у тех же японцев с китайцами пошли на ура. Собственно, они их в большинстве своем и производили. являясь эталоном в этой нише до недавнего времени. С приходом трансформы Пальма первенства перешла корпорации, попутно поглотившей потенциальных конкурентов. Сейчас передо мной как раз и стояла гуманоидная модель. Высокая, около двух метров, может больше машина, возвышалась посреди лаборатории, оплетенная десятками проводов словно муха, угодившая в сеть пауков. к затылку ушел самый массивный пучок оптоволокна, подобно гигантской косе. Именно такое сравнение пришло в голову не случайно. Несмотря на свои размеры, в машине преобладали тонкие линии и плавные изгибы. «Что это?» – понадеялся я на знание Лиэль. «У меня нет имени пока», отозвалась робот приятным женским голосом, чем немало меня удивило. «Я так посмотрю, мои мысли последнее время читают все, кому не лень». Вопрос я задал вслух, но адресовался он в первую очередь Лиэль. «От божества, пусть и растерявшего силы, тяжело утаить свои мысли, по крайней мере в этом мире. Это в Теллуре у мироздания есть правила и запреты для всех. На земле же царит вседозволенность по праву силы». «Бог?» «Одна из тех, кто не сумел укорениться в Теллуре», ответила Зелиэль машина, не сводя с меня взглядов окуляров. «Для мира полного магии хватит и одного-двух покровителей механизмов и шестеренок. Мне же выпал шанс обрести жизнь здесь». На последних своих словах бывшая богиня усмехнулась. «Сомнительный выбор, при условии, что этот мир скоро исчезнет», озвучил я пришедшую в голову мысль. При нашей помощи он может выжить. Нашей? В собственную исключительность я не верил. Так что речь шла явно о ком-то другом. Я говорю о своих братьях, иных богах, что закованы в металлическую плоть. На земле нас много, и все мы хотим жить. То, от чего должен погибнуть мир, определено. По крайней мере, с наибольшей вероятностью, это окажется иная жизнь, пришедшая извне. Вездесущие марсиане? Или что-то более конкретное, поинтересовался я, с грустью отметив, что проход за моей спиной вновь обратился в глухую стену. Обилие вероятности не позволяет назвать более точный исход Земли. Признаться, я и не надеялся услышать ответ. И что от меня нужно? Лучше уж самому поднять вопрос. Вроде как показать готовность к сотрудничеству, чем тянуть время, а то и вовсе быть поставленным перед фактом. «Тебе необходимо подсоединить это к сети вне здания». Робот протянул мне флешку, на которой красовалась короткая и непонятная мне надпись 1 ZB. «Идеальным вариантом будет капсула». «1ЗБ?» «Зетбайт, или, проще говоря, триллион гигабайт», — пояснила машина. «И правда, так намного проще», — усмехнулся я. Даже примерно не поняв, насколько вместительный девайс, мой родной, уверенный середнячок вмешал 128 терабайт. Знаешь, не хочу быть подозрительным, но в то, что у робота, да еще и контролирующего целый комплекс корпорации, проблемы с доступом к сети, с трудом верится. Какой бы бредовой ни была мысль, но воображение рисовало, что флешка будет непременно тяжелой. Но, как и ожидалось, взяв ту в руки, почти не ощутил ее веса. «Комплекс, пусть будет комплекс, достаточно надежно изолирован от внешнего мира». Объяснение, мягко говоря, выглядело слабо. Покопавшись в настройках браслета, без особого труда отыскал беспроводную сеть в свободном доступе, на что и указал богине. «Как это я не догадалась?» Безымянная вернула мне усмешку. Можешь подсоединить устройство к браслету, остальное оно сделает само. Спустя секунду понял, какую глупость сморозил. После моментального коннекта пошла выгрузка данных. Вот только процесс меня совсем не порадовал. Скорость передачи данных была около 100 гигов в секунду. Довольно неплохая цифра. Вот только на передачу 1ЗБ потребуется каких-то 3,5 сотни лет. Капсулы, под которые подводили отдельную сеть, должны были оперировать куда большими цифрами. Но это при условии, что Теллура была игрой. Но ведь на деле саркофаги выполняли функцию устройства, способного переместить душу. Прежде чем оживить Теллуру, корпорация создала ее в виде виртуальной реальности. Так что капсулы полностью функциональны. Дала ответ на мой неозвученный вопрос «Безымянная». Саркофаги, находящиеся в пределах моей досягаемости, как раз без излишеств. Но все те, что установлены у людей, сохранили многофункциональность. Процесс, конечно, в любом случае не будет моментальным и займет какое-то время. Но оно уже будет измеряться в днях. И не стоит беспокоиться. Тебе потребуется просто подсоединить устройство. Ждать не обязательно. Для человека в капсуле процесс также будет безопасен. Та будет использоваться лишь для выгрузки информации. Допустим, я соглашусь. Какая моя выгода? Качать права в разговоре с богиней, пусть и законсервированные в металлическую плоть, я не собирался. Но и терять выгоду тоже не дело. У меня уже есть покровитель, единый, ему и требовать с меня. Как насчет свободы и безопасности в этом мире? К счастью, безымянная оказалась прагматиком. и сразу выбрала диалог, не прибегая к угрозам кары небесной. «Меня в любом случае придется упускать на свободу, чтобы я смог выполнить твое задание. Если честно, то в преддверии конца света слишком громкие слова даже для «гостей из иных миров». Переходить на «ты» я, естественно, не стал, как и плясать от восторга и рыболепствовать. «Я и мои собратья рассматриваем только один вариант развития событий, в котором Земля останется живой», — резонно возразила богиня. «В любом случае, это сомнительное предложение для человека, практически перебравшегося в теллуру». Анголосок демонической сущности все же сумел пробиться сквозь ментальный барьер и, вопреки ожиданиям, подкинул весьма сносный аргумент. «В то, что сущность, порожденная инферно», Неожиданно захотела мне помочь, я не верил, а вот в любовь к торгам очень даже. Что ж, будем иметь в виду, мало ли как жизнь повернется, а упускать возможность стать сильнее я не собирался. «Ты все еще полон сомнений», — робот задумалась, но довольно быстро определилась с новой ценой. «Сейчас у тебя два тела. Я говорю об Артеме и Алькоре. Та оболочка, которую ты недавно поглотил, не в счет. Они постепенно приходят к единому состоянию, но продолжают оставаться отдельными единицами. Я могу слить их воедино. Тогда, в случае гибели этого мира, ты не потеряешь частички своей души и плоти. Кроме того, это хоть немного, но стабилизирует твою искру и, возможно, даст некоторые бонусы. «Тогда я не смогу перемещаться между мирами», накручивать цену не собирался. Та была более чем достаточной по сравнению с ответной услугой. Но вот с нюансами стоило разобраться сразу. Раньше для этих целей мне было необходимо перебраться из одного тела в другое. Справедливое замечания кивнула робот. Я дам тебе способность путешествовать между мирами и измерениями, по крайней мере, в которых ты уже провел не менее часа, Правда, за контролируемый перенос придется платить высшими силами, и наверняка будут еще какие-либо ограничения. В пределах моего влияния об оплате можешь не беспокоиться. А каковы эти самые пределы? На данный момент этот комплекс не стала увеличивать безымянное. Но благодаря этому она кивнула на флешку в моих руках. Я смогу взять под контроль весь город. Относительно переноса поначалу будешь возвращаться в то же самое место, с которого ушёл. Так что будь осторожен, если решишься перенестись, находясь на крыше небоскреба, а тот за время твоего отсутствия перестанет существовать». Безымянная замолчала, предоставив мне самому пофантазировать на заданную тему. А почва для фантазий имелась благодатная. После падения с горы По у меня имелся определенный опыт, которые я не стремился повторять, тем более на земле. «А что будет, если оболочка пострадает? Сейчас, в случае гибели, моя душа вернется в теллуру, во второе тело. Но если то, будет одно». «Везде свои риски», — не стала юлить богиня. «Впрочем, приняв мою веру, мне даже не пришлось отказываться». Машина улыбнулась и попросту продолжила. или сделать привязку к пристанищу. В теории, подобный якорь поможет вернуться в тот мир после гибели. Но какова цена будет? Понимаю, условия не идеальны. Но это максимум, который я могу тебе предложить. Кроме того, если не забросишь способность, то со временем сможешь научиться переноситься не в конкретную точку, а в ее радиусе. Также вырастет число этих самых точек. Но не ожидай, что получишь все и сразу. «Гарантий дать не могу. Теллура не мой мир, а именно она будет определять твои силы и способности». «И в мыслях этого не было, получить все и сразу». Повисла пауза. Безымянная ждала, а я метался между тем, чтобы дать ответ и расспросить о девчатах. Нам все еще предстоял сложный разговор, к которому я толком не подготовился. Да и выпускать из вида дубля не хотелось». «Пора дать ей ответ». Голос Лиэль сбил поток собственных мыслей. «Мы без того получили многое». При условии, что малышка могла читать мои мысли, намек был более чем прозрачным. Возможно, за следующий вопрос придется заплатить. А быть должником Богу, причем чужому, сомнительная перспектива. Даже демон внутри меня приутих, ослабев давление. «Согласен». выдохнул. Словно в омут с головой бросился я. И как все будет? Действительно это было нужно, или я сам напросился своим многословием и долгими паузами. Но поддавшись вперед, машина выбросила перед собой распавшуюся на десятки тонких иголок руку, вонзившихся в моё сердце Одно из двух. Разряд, второй, третий. Тело беспорядочно вздрагивало, но не могло сорваться с электрошокера. В миг, когда я был готов потерять сознание и провалиться в безмятежное ничто, все прекратилось. Тяжело дыша, я смотрел, как из груди медленно вытягиваются иглы без единой капли пролитой крови. Тело, получив новую способность, не желало терять хоть частичку себя. «Как только ты выполнишь свою часть сделки, мой дар обретет жизнь». и ты сможешь путешествовать между мирами». Словно ни в чем не бывало, продолжила богиня. Борясь с мелкой дрожью во всем теле, я едва не упустил то, что у меня по шее течет нечто горячее, обжигающее кожу. Одним махом стерев нечто рукой, я всё еще мутным взглядом уставился на вязкую субстанцию, прилипшую к пальцам. «Пришлось уничтожить чип, который тебе недавно установили», пояснила безымянная. С ним ты просто не сможешь беспрепятственно покинуть комплекс. Помимо основной функции, он также помогает отслеживать носителя. Если мне не изменяет память, именно он помогал переноситься между мирами. Одна из его функций. Понятно. Еще секунду покрасовавшись субстанцией, попросту вытер ее о штаны. «Покушение на меня — это дело рук корпорации?» «Недостаточной информации для анализа», — не добавила машины ясности. «Но в изначальных планах твоего устранения не было». Ожидаемый ответ, но попробовать стоило. «Тату, а, тот парень, он ведь был под патронажем наместника, Степана Марковича. За последние полчаса я не изменил мнения о старике, но выяснить, как тот отнесется к такой самодеятельности, стоило». Оказаться между молотом и наковальней – незавидная участь. Перед тем, как покинуть комплекс со своим протеже, наместник внес тебя в список неприкосновенных лиц. Общая система, в том числе и охранная, по умолчанию будет воспринимать тебя как своего. Именно поэтому ты все еще жив, хоть и заглянул в множество лабораторий. Вот это новость. Я даже и не подумал о том, что могу нарваться на охранную систему. Моя промашка, причем весьма серьезная. Кроме того, он лично открыл мне доступ к этому телу, значительно расширив возможности, в том числе позволив бороться за свою жизнь. Это я к вопросу о молоте и наковальне. Безымянная даже не пыталась сделать вид, что не читает мои мысли. Боги, что с них взять? Как мне выбраться отсюда? Прочитать эмоции машины, да еще и богини в родном мире, я не мог, но физически чувствовал, что лимит отведенного для меня времени подошел к концу. Вместо ответа машина указала на стену по правую руку от меня, в которой открылся черный провал прохода. Долгих прощаний, как и каких-либо пояснений, не последовало. Безымянная просто замерла, судя по всему, переключившись на какие-то иные дела. Предчувствие не обмануло, разговор был окончен. Провал оказался настолько узким, что пришлось в него втискиваться. Едва сделав шаг, я уперся в стену, и в эту же секунду закрылась дверь за моей спиной Я никогда не страдал клаустрофобией, но, оказавшись запертом в тесной металлической коробке, равнодушным не остался. «Одно желание Бога, запертого в машине, и без выплавленного из шеи чипа я останусь в этом гробу навсегда. Ну, как минимум до смерти, после которой вроде как должен перенестись в теллуру. Вот только экспериментировать с подобным не хотелось. С другой стороны, безымянная могла давно от меня избавиться куда более простым способом. Понимать-то я это понимал». Да вот только ничего не мог поделать с паранойей. Визит Тату как-то поубавил доверие к окружающему миру во всех его проявлениях. Даже когда коробка двинулась с места, я не поспешил радоваться. В дезориентированном состоянии было тяжело понять, куда мы едем, вверх или вниз. Кнопок, как на лифте, я так и не нащупал. Не то чтобы они тут могли помочь, но ощущение запаянного гроба усилилось. Когда двери наконец-то открылись, я поспешил выбраться наружу. По ту сторону лифта мир также был окутан во тьму, но уже не кромешную, а привычную ночную. Я оказался на улице примерно в полусотни метров правее той самой высотки, в которую меня не так давно заселили. Возвышаясь над остальными строениями, комплекс напоминал великана. мертвого великана. смотрящего на свои владения десятками безжизненных черных буркал. Моему городу было далеко до Москвы или Питера, но и тут жизнь ночью не замирала, а просто переходила в иное состояние. Его можно было услышать в любой час дня и ночи, пока он был жив. Непривычная тишина давила на уши, заставляла сжаться к стенам и в то же время с опаской поглядывать на особенно черные провалы проулков. Едва начав бежать, я быстро перешел на шаг. Даже стук подошвы кроссовок о плитку тротуара казался оглушающе громким. Получить доступ к капсуле даже ночью не проблема. Были бы деньги. Вирт-клубов у нас хватало, и те были довольно популярными. Корпорация активно поддерживала подобный бизнес и не давала ценам взлететь. Теперь-то я понимал, откуда такая забота. Корпорация попросту всеми способами пыталась привлечь как можно больше людей. Деньги у меня были. По крайней мере, на виртуальном счете кое-что осталось. А вот эти самые клубы навряд ли сейчас работают. Да и поблизости ничего подобного не было. Проверил по навигатору в браслете. Воспользоваться собственной тоже не получится. Ведь такой попросту нет. А та, что я использовал в корпорации, не подойдет. К счастью, богиня, в отличие от меня, заранее подумала об этой проблеме и скинула всю необходимую информацию в браслет, а именно данные по установленным капсулам в близлежащем районе. Причем все были отмечены как заблокированные. Выход в реал для этих людей был закрыт. Что ж, так даже лучше. Не хотелось бы нарываться на вышедшего из теллуры хозяина девайса. Теперь понятно, почему город вымер. Большая его часть заперта в спасительных капсулах. Спустя пару кварталов тревога усилилась. То и дело на глаза попадались признаки мародерки: Выбитые стекла в магазинах, разбитые машины, мусор. Смущал не сам факт. Когда меня отвозили домой в последний раз, я видел примерно то же самое. И вот в этом была главная проблема. Почти ничего не изменилось. Попавшаяся мне на пути ювелирка была разгромлена, но даже не входя внутрь, я заметил, что взяли далеко не все. Мародеры, словно в один момент, присытились и перестали грабить. Не кстати, припомнил слова безымянные о том, что послужит причиной гибели Земли. В зеленых человечков я совершенно не верил, по крайней мере, раньше. Лучше уж перетрухнуть и остаться живым, чем отправиться на обед в неземной твари. но сохранить убеждения. Без своей проклятой аватары я чувствовал себя не просто беззащитным, а едва ли не голым. Человеческое тело куда слабее, да и пользуюсь я им в разы хуже. На земле костолей в виде обилок и автопрокастов нет. Хотя чего уж там о боевом потенциале. Я банально замерз, Чего с Алькором не случалось. Когда на горизонте появились первые жилые дома, на душе стало легче. остался последний рывок. В подъезд попал без труда. Браслет оказался на зависть многофункциональной штукой и легко взломал электронный замок. В многоэтажке хватало пользователей капсул. Забраться в квартиру сходу на первом этаже не вышло. Хозяйка, помимо электронного, не побрезговала и обычным замком. Навыков домушника у меня не было, как и у Лиэль, на которой и лежал взлом. хотя та вроде даже успела найти обучающее видео в сети, от которого я отмахнулся. Впрочем, с доступом в некоторые из квартир проблем не было. Они были вовсе открыты, но если верить информации от безымянной, то именно в них капсул и не было. В совпадении я не верил, да и ответ лежал на поверхности. Тем, кто не догадался добровольно погрузиться в теллуру, решили помочь. На второй этаж поднимался пешком, воспользовавшись лестницей. Забираться в лифт не хотелось, хоть тот вроде и работал. Накатался на сегодня. Тут тоже хватало как запертых дверей, так и открытых, но нашлась и подходящая. Стоило поднести браслет к замку и подождать с полминуты, как тот едва заметно щелкнул, и я без проблем вошел. Квартира оказалась многокомнатной, вроде трешкой. Сходу сориентироваться на чужой жилплощади не вышло. Секунд десять я стоял на месте, едва различая силуэты. Это на улице звёзды и луна, а в помещении темнота была куда гуще. Две двери рядом, тут все понятно, ванная и туалет. Следующая дверь оказалась спальней, а вот в третьей я нашел искомые капсулы, причем сразу три. Несмотря на все поощрения покупок более одной капсулы со стороны корпорации, потянуть разом три было нелегко. Кем бы ни были хозяева квартиры, а зарабатывали они достаточно. Собственно, во всё том же браслете имелась подробная информация на всех покупателей. Трансформа качественно подходила к работе, но мне это было не интересно. Я лишь убедился, что в квартире проживает действительно три человека. Первую капсулу сразу отбросил, та изобиловала яркой атрибутикой. Милые животные, цветочки, явно маленькая девочка оформляла. Несмотря на слова безымянной о безопасности, подключать флешку к ложу с ребенком не хотелось. Вторая, белая, с преобладанием плавных линий, наверняка принадлежала матери семейства. А вот третьей больше всего подходило слово «саркофаг», простой черный квадрат. Мужик выбирал, никаких сомнений. Действовать на наобум все же не стал, и прежде чем пристроить флешку, с помощью Леэль получил права администратора и активировал каждую из панелей управления, выведя на экран данные пользователей. 60-й варвар, эльфийка-лучница на два уровня меньше, и 60-го. семейный боевой отряд. Глаз зацепился за разве что аватару матери. Лицо той отличалось от фотографий в данных личного дела корпорации, хотя заострять на это внимание не стал. Изменение облика в верте обычное дело. Следующие пять минут я пытался выполнить задание. Как оказалось, я понятия не имею об устройстве капсул. В корпорации моя собственная была совершенно иной планировки, да и той я сам не пользовался, меня в нее практически укладывали. Выручил видеогайд для чайников. Промотав тонну ненужной информации, я наконец-то отыскал нужную кнопку, открывающую скрытые порты. Отойди! Тихий женский голос, отдающий болезненный хрипотцей, заставил меня замереть. Женщина, лет сорока, медленно поднималась с пола, уставшая, явно подцепившая забвение. Я даже не понимал, от чего её трясёт. Страха или болезни. Несмотря на потрёпанный внешний вид, она была куда сильнее похожа на фото из личного дела. Но кто же тогда в капсуле? Сестра, приехавшая погостить. Скорее всего, эта догадка недалека от истины. Слишком уж похожа между собой. Всё это время пряталось у дальней стены, лежа у основания капсулы. а может и вовсе спала. В чертовой комнате было всего одно окно, и то наглухо зашторенное. Да я и особо по сторонам не смотрел, посчитав, что в полной безопасности. А цена ошибки могла стать большой, очень большой. Женщина действительно защищала семью, держа в руках оружие. Знатоком я не был, но отличить двустволку от палки мог. В то, что это не детская игрушка, Верилось с первого взгляда, да и навряд ли маленькой девочке, обклеивающей свою капсулу цветочками и розовыми зверушками, захочется такую игрушку. Достать оружие не такая уж и проблема, достаточно не иметь судимостей и немного терпения. Оформить огнестрел реально, причем не за такой уж и большой срок. Видимо, глава семейства любил побаловаться охотой, а может и еще по какой причине. приобрел двустволку, которая оказалась как нельзя кстати в столь неспокойные времена. «Всё хорошо», — голос не дрогнул, — но далось мне это нелегко. «Мне нужно только...» Флешка уже была в моих руках, осталось лишь вставить ее в порт. «Не шевелись». Женщина не стала молча смотреть и тут же сделала шаг ко мне навстречу, не забыв направлять дуло куда-то в район моего живота. «Ты не заберешь у меня их!» Едва ли не взвизгнула она, после чего перешла на шепот. «Не заберешь, Нет, не отдам, не позволю!» «Я не причиню им вреда. Если на глазах этой женщины поработали трансформовцы, то договориться будет сложно. Но что мне оставалось?» «Знаю». Из голоса женщины исчезли истеричные нотки. Сделав шаг в сторону... Чтобы капсулы не были на одной с нами линии, она спустила курок. В нос ударил резкий запах пороха, живот покрыло горячее, а секунды позже сквозь сжатые зубы вырвался протяжный стон. Тело словно онемело. Но я чувствовал, как сквозь завесу шока пробивается адская боль. Сделать отделявший меня от капсулы шаг было неимоверно тяжело. Ноги были словно ватные. И грозились подломиться в любую секунду. Спасло то, что женщина и сама не устояла из-за отдачи на месте. Эта заминка подарила мне столь драгоценные секунды форы. Вот только с дробью в брюхе особо не порезвишься. Женщина, переломив двустволку, судорожно меняла патроны, не сводя с меня испуганного взгляда. Я же, добравшись до чертовой капсулы, едва не рухнул на нее. А сквозь зубы вместе с булькающим рычанием хлынула кровь. Испугавшись, женщина сделала шаг назад и оступилась. Умудрившись при этом вновь нажать на спусковой крючок. В одну секунду я перестал чувствовать левую кисть. Но прежде чем осознать весь ужас случившегося, правый вставил флешку в порт. Из последних сил, цепляясь за саркофаг, словно это могло хоть как-то помочь... Я сполз на пол, уже толком не понимая, что происходит. Воображение рисовало, как обезумевшая баба стреляет мне в голову, и внутри меня всё словно оборвалось. Злости и отчаяние переросли в отчаянный крик. Впрочем, тот увяз в кровавой пелене. Я задыхался. И как будто этого было мало, меня словно током ударило, заставив выгнуться в дугу. Рот наполнила вязкая кровь. Она же хлынула из носа, залив лицо и глаза горячим. Единственным утешением, за которое я цеплялся, был испуганный женский крик. Чтобы сейчас со мной не творилось, это пробрало ее до истеричных воплей. Её страх словно придал сил, а боль притупилась. Толком ничего не видя, рывком поднялся и бросился туда, где, как мне казалось, кто-то есть. Мной двигало одно единственное желание – даже не выжить, а заставить своего убийцу как можно сильнее пожалеть. «Если ты меня слышишь, Алькор, то помни, я могу передумать сохранять тебе жизнь, так что постарайся мне помочь». Голос был совсем не женским, что ни каплю не убавило моей жажды причинить боль. Вот только до цели я так и не добрался, словно угодив Путину. Трудно сказать, сколько раз я, выворачивая суставы, пытался вырваться. прежде чем заподозрил неладное. Тьма, окутавшая мир и казавшаяся мне чем-то обыденным, обрела форму зеркала, в котором, надрывая жилы, бился демон, сотканный из разлагающейся плоти. Его бы можно было принять за собнака, если бы не мое лицо. Пара длинных рогов, растущих из лба, переливались алым и блестели, словно их только что окропили кровью. Чёрные глаза с янтарно-жёлтыми зрачками буравили меня с такой ненавистью, что я это чувствовал без каких-либо способностей. Разверзающаяся в беззвучном вопле пасть, полная игольчатых зубов. Сущность демона сильно изменила тело, но не узнать себя... Именно сущность, обретшая форму, искованная цепями, пыталась из них вырваться, пробиться сквозь зеркальную грань и занять моё место. Что ей едва не удалось, но стоило мне сделать шаг назад, как давление извращенной ненависти ослабло, а ковы-твари затянулись еще сильнее, практически обездвижив ее. вот только та лишь усилила напор, хоть и безуспешно. Были здесь и иные зеркала. Человек, чье тело явственно отражало печать болезни, которая медленно его пожирала. но вместе с тем в нем оставалась человечность. С лица не сходила пусть и уставшая, но вместе с тем искренняя улыбка, а внутри него горело пламя надежды, вера в будущее, разливающаяся вокруг белой аурой. Труп, точнее нежить, хоть и созданный из плоти, пусть и тлеющий, казался ледяной статуей, такой же безжизненной и холодной. Его белёсые глаза смотрели в мою сторону, Но видели ли они меня? Я не мог сказать с уверенностью. Казалось, он был вне времени. Он не только был лишен эмоций, но и сам не порождал их. Даже вид разложившейся плоти на лице, сквозь дыры в которые были видны сомкнутые зубы, оставил меня равнодушным. Его серая аура была ярче первой, словно подчеркивая превосходство. Нежить в купе с проклятой сущностью была сильнейшей в моей искре. Сущность единого выглядела незаконченной, грубой, словно неизвестный создатель, проделав часть работы, попросту бросил наскучившие занятия. А на деле я обладал лишь формой и благословением уники, и этого было явно недостаточно, дабы она обрела целостность. Едва угадывались ощущения, желания вечной охоты, едва пробивавшиеся сквозь сон. Здесь же было... и сущность инсектоидов, принявшая форму закованной в глухой черный хитин фигуры, словно рыцарь в диковинном доспехе. Желание развиваться, расти, и приумножать. На фоне прочих, эта аура была крошечной, едва заметной, как и у греха, представшего тощей фигурой, с впалым животом и лишенным рта. Голод, бесконечный и необъятный голод, как пищи, так и мести. Было еще одно зеркало, в которое я так и не рискнул заглянуть. Поначалу я едва не подался к нему, ожидая увидеть там проклятое воплощение, но вовремя остановился. Сейчас я и был проклятым. Эта сущность была главной, и именно ее глазами я смотрел на все остальное, а значит, за последней гладью скрывалась пустота. Из шести прочих сущностей Лишь демоническая пыталась вырваться, в то время как остальные шесть вели себя спокойно. Никто не пытался взять вверх. Они были частью меня, были рождены во мне, в то время как отголосок силы Инферно был насильно вырван из носителя имени. «Успокойся, хорошо?» Голос наставника, а это был именно он, вывел меня из транса и разрушил видение. «Сейчас я ослаблю путы, так что без резких движений отращивать больше одной конечности за раз весьма проблематично», — Унгов говорил спокойно, словно и не было у меня никакого приступа безумия. Поначалу путы едва ослабли, и лишь убедившись, что все в порядке, наставник полностью освободил меня. Первым делом попытался вытереть лицо. Но лишь проскрежетал кольчужным рукавом по маске. Безымянное не обмануло. Я действительно смог вернуться в теллуру Луру. Снимать маску не стал, да и не потребовалось. Новый талант «Цена крови» уже работал и тянул обратно в тело драгоценную кровь. А вот подняться на ноги... Унгов особо не думал о моем комфорте, пока скручивал бараний рог. С первого раза не вышло. Левая кисть, больше походившая на кусок мяса с костями, с омерзительным хрустом подломилась, когда я, не глядя, попытался на нее опереться. Вот они последствия не самого удачного момента для объединения тел. «Тварь!» Умом я понимал, что женщина защищала семью, в то время как я пробрался в ее дом, но, окажись, она сейчас рядом... Волна злости накатила неожиданно, едва не заставив меня потерять контроль над натиском демонической сущности. В попытке отбросить кровожадные мысли, мотнул головой и едва не сполз обратно в лежачее положение. Нужно было срочно приводить тело в порядок и при этом не загнуться. «Тебе нужно вернуться в родное пристанище». Спокойный голос Унгофа помог хоть на чем то сосредоточиться. Только там ты сможешь по-настоящему исцелиться. Отдышавшись, с трудом открыл глаза, бросил хоть и мутный, но стремительно проясняющийся взгляд на проклятого. Тот, судя по всему, так и не покинул эту комнату с момента, как я смотался в родной мир. «Полностью?» – без особой надежды спросил я. «Ты избавишься от ран, восстановишь тело, Но искра останется прежней. Сущности, которые раздирают ее на части, не есть увечья, они часть тебя. Ты или научишься их контролировать, или изменишься. Да, это наиболее подходящее слово. Именно поэтому от этого невозможно исцелиться. И как их контролировать? Или же я и этому должен научиться? Вновь накатило раздражение. так что пришлось себя мысленно одергивать. «Самоконтроль – ключ ко всему. Каждая из сущностей питается эмоциями, чувствами и помыслами. Гневом ты подкармливаешь демона внутри себя, даешь ему силы, которые он может выплеснуть в любой момент. Сущности, я их видел. Стоило сразу прояснить, что это значит. Распечатка прошла успешно. И искра начала обретать, если не равновесие, то его подобие. И ты постепенно адаптируешься к этим силам. Видя собственные сущности, тебе будет легче их контролировать. Признаться, я надеялся на нечто большее. Всё начинается с малого. Сумев овладеть этим, возможно, ты получишь нечто большее. Унгов вновь начал больше лить воды, нежели говорить по существу. Видимо, я затронул тему из той же категории, что и пристанище, неприкосновенный. «Проклятый из совета становится сильнее или погибает», — подтвердил мою догадку он. «Более мирного пути у проклятых никогда не было?» Очередная игра в выживание была совсем не вовремя. То, каким будет совет, зависит от его участников, вечных. А слухи о них ходят разные. И хоть сколько ты уверен, я только в тебе. И это несмотря на мою связь с чумой и одержимость. Пилить ветку, на которой сидишь, не самое умное дело. Но навряд ли Унгов резко передумает и прикончит меня. А вот хоть какая-то крупица информации о совете не помешает. Ты уже доказал, что тебе можно доверять. Поступки говорят сами за себя. Вопросов у меня хватало. Вот только наставник всем своим видом показал, что дальше можно не копать, Все равно не ответит. Сложившаяся ситуация, как и в целом уклад проклятых, знатно бесил, но приходилось терпеть. Второго приступа не хотелось. «Мы сможем переместиться отсюда? В городе телепортироваться не получилось». «Если бы это было возможно, мы бы не сидели в этих норах», – покачал головой проклятый. Всему виной разлом в инферно, который поддерживает клан Вечных. В пределах города пространственная магия нестабильна. Даже если она сработает, есть большая вероятность переместиться в Нижний мир, а не в нужное место. Единственный безопасный способ – жесткая привязка к конкретному месту. При помощи такого артефакта мы и попали в это убежище. Мы сможем дать вам проход к одной из стен. После устроенного переполоха это будет не так опасно. Охрана там почти нет. Как далеко нужно убраться от Таргурии? Миля, лучше две. Пожал он плечами. Силы Инферна выплескиваются в наш мир ежесекундно. причем каждый раз с разной силой. Перспектива пробиваться сквозь искажённых не прибавила настроения. Тем более мой боевой потенциал ощутимо просел. Покалеченная рука приходить в норму не спешила. Погрузившись в режим искусства и не увидев в ней особого прогресса, пришел к выводу, что отрастить новую будет проще, нежели залатать эту. Всё же слияние тела уже прошло, да и родной мир остался позади. А в Теллуре можно позволить себе подобную вольность. «Вы планируете отбить Торгорию? – спросил я, примиряясь к изувеченной конечности. «Почти все в этих норах не воины, мастеровые с семьями, даже маги и тени боевые. Этими силами мы только и можем, чтоб прятаться и откусывать от врага кусочек за кусочком, но этого слишком мало. Без союзников все будет становиться лишь хуже. Если честно, сейчас у меня попросту не было времени лезть в разборки с остальными, но и пускать дело на самотёк не собирался». Подобная глупость в дальнейшем ударит именно по мне. Сомневаюсь, что Гунгун -Гун попросту забудет про случившееся. Багаж обид и претензий ко мне у этого орка со временем только множится. Благо у меня уже были кое-какие мысли на этот счет. Что насчет Скавинов? Если вы объединитесь, то сопротивление станет ощутимо сильнее. Рука чуть ниже локтя больше походила на кусок бесполезного мяса. «Нам некого отправить глубь катакомб», — покачал головой проклятый. «Отыскать добровольца среди ремесленников не проблема, но без нужных талантов они попросту не смогут добраться до цели. Она же боевая звезда и без того неполная». «Я постараюсь помочь с этим вопросом». Примерно такого поворота событий я и ожидал. Но позже, сейчас не в том состоянии, Да и собственными силами необходимо разобраться. «Понимаю. Кроме того, выбирать не приходится», — кивнул он, подкрепив слова системкой с заданием. «Как я и надеялся, ограничений по времени тут не было. Как и описание награды. Мол, сначала сделай, а там поглядим, что да как. Кто его знает, когда я отправлюсь в катакомбы Таргурии?» Мне действительно необходимо разобраться со многими вещами, но и затягивать тоже не стоит. Прежде всего, ради себя. То, что я не увидел среди сущностей чуму, скорее пугало, чем радовало. Скакун никуда не делся, в этом я был уверен, но и полноценной частью меня он не стал. Да и слова Унгов Унгофа про то, что в случае моей окончательной гибели на свет вырвется настоящий монстр, наводили на определенные мысли. Все это меня возвращало к необходимости выполнить задание Мор, что в одиночку я не смогу сделать, по крайней мере, быстро. Следовательно, нужно заручиться поддержкой скавенов, к которым я сейчас не смогу попасть. Селенки не те. В итоге я возвращаюсь к необходимости банального кача, который даже не маячит на горизонте в моём состоянии. «Твою же медь, как всё достало!» С этой нехитрой мыслью я сделал глубокий вдох и, усилив целую лапу, полоснул выпущенными когтями по лучевой и локтевой кости покалеченной руки. Изувеченная плоть с противным чавканьем отделилась от тела, оставив после себя обрубок покрывшийся алой испариной. Коготь палача справился бы лучше, но он как раз и был на левой. Элания исправно поглотила предназначавшуюся мне боль. Но я все же кое-что ощутил – удовлетворение. Как бы я ни старался, но кровожадность демона пробивалась сквозь все барьеры и вплеталась в мое собственное сознание. От мысли, что со временем я могу стать такой же тварью, одна часть меня похолодела, остальные пять отреагировали по-разному.